Тору Тоба. Руководство гениального принца по вызволению страны из долгов. Пора и родину продать. Том 7. Глава 1. Пора и столицу империи посетить. Гран Сал, столица Свальдской империи. Город стоял неподалеку от Вельского озера, величайшего на континенте, и служил символом асвальдии, Держава объединительница Восточного Варна. Империя огня и мечам завоевала множество стран, вобрала в себе их культуры, и Грансал тому ярчайший пример. На одной улице гуляли представители дюжны народов, отовсюду доносились самые разные языки. Можно было увидеть архитектуру со всех концов земли по эту сторону горба великана. Воистину, живой город безо всякого лоска. Люди с запада брезгливо морщились, традиции попраны. Разномастные дома и дворцы в одном месте лишили столичный пейзаж гармонии и изящества. Однако, кто видел немного дальше, дрожал в страхе. Победоносными войнами Эсвальдия ширила границы и множила богатство всего несколько десятилетий, но уже за этот срок сапог солдаты солдата истоптал восточную часть континента с северно-юг. Горядёт день, и жители ещё не и городов увидят имперские знамена под своими стенами. Свальдская империя — ненасытный дракон. Ее золотой век только начинался. В гранд-сале на углу поодаль от главной улицы ютился небольшой ресторанчик Квинтет. Заведение находилось далеко от центра, но все же пользовалось весомым спросом среди горожан. В сердце Исвальской империи стекались люди и товары со всех окраин, и вести дело в столице отнюдь нелегкое занятие. Кухня хозяина определенно нравилась посетителям, раз Квинтет еще держался на плаву, когда все вокруг друг другу волки. И сегодня, как и всегда, Квинтит работал не покладая рук. Впрочем, не как всегда. Некто заказал весь второй этаж, и вход посторонним был закрыт. Один из особо пытливых гостей спросил между делом. «Хозяин, у тебя там кто-то важный?» "Еще как. Так что будь панькой, ответил тот по-дружески, не заботясь о формальностях. «Да не томи, ты же знаешь, я сама деликатность. Как только протрезвеешь». Зал взорвался смехом, и гости заговорили о своем. Большинство не особо интересовало, кто занял целый этаж, и любой, знавший хозяина квинтета, не удивился бы увидеть у его порога кого-то благородного. Впрочем, если бы они все-таки встретились с той птицей, что впорхнула в ресторанчик на отшибе, тут же лишились бодара речи, ибо прямо сейчас на втором этаже сидела никто иная, как ее императорское высочество, вторая принцесса из империи, Роуэльмина из и всем существом она выражала глубокое несчастье. Роуэль Мина, без превеличения прекрасная девушка, отливающая в золотом локоны ясные глаза цвета лазурного неба, а сама точная изящная скульптура искусного воятеля. И с одного взгляда понятно, она голубых кровей. Пусть принцесса и сидела с кислым лицом, обмякнув в кресле, это нисколько не умаляло ее красоты. Скорее придавало загадочности и утонченности. Только вот... «Сейчас лопну. Узнай кто-то, что причина ее отстраненности в передании иллюзия в дребезге разбилась бы». А и что со мной такое? Боюсь, дело в голове, вашего высочество», — подсказала Фиш-Бланделл, слуга. Она полными негодования глазами прожигала Роуэльмину, которая закрывалась руками от гор еды перед собой. «Вы должны были это предвидеть». Но ну, начинается. Я говорила это, а мы предупреждали то» вечно умники напустят важности и судят всех задним числом ты намеренно меня не остановила Уши прожужать хотела я приложила усилия но вашего сочества клятвенно заверяли что вам все нипочем Роуэль мина отвела взгляд вашего сочества все разговор окончен не помню чтобы говорила подобное но оставим лучше перейдем к чему-то более конструктивному фиш ты часам не голодна «Боюсь, поклявшись вашему высочеству в верности, я не дала обед все доедать». «А, так и вот каково быть преданным собственным же слугой! Моё сердце разбито!» «Вы держитесь за живот». «Живот, сердце, все одно. Разницы нет. Безусловно». Вздохнула Фиш и села за стол. «Это впервые в последний раз вашего высочество. К вашему сведению, я небольшая любительница поесть». «Знала, что одумаешься, верный слуга, божье благословение!» О, раз уж ты помогаешь, возьму-ка я еще пирог на десерт. Сколько бы ты хотела. М? Почему молчишь? Ты будто на свинью смотришь, которая отказывается учиться на своих ошибках. Какая же умилительная скотинка читается у тебя в глазах. Ничего, вот откормим ее, и можно забивать. Заверяю, я на ваше высочество в таком свете не смотрю. И что бы это значило? Растерянно наклонила голову или Мина. Фиш не ответила, приступила к еде, и спустя какое-то время они опустошили тарелки. «Ох, не могу!» Развалилась на кресле принцесса. На три дня вперед насытилась. Больше ни кусочка не влезет. Чувствуй себя коровой. Но нам удалось. Сдается, вашего высочество не стало заказывать пирог? Поинтересовалась Фиш. А, заказала. Не вы ли только что говорили, что насытились на три дня вперед? Увы, это так не работает. На то не было причин. Но Руэльмина явно хотела пирог. Девушка горделиво выпятила грудь. «Солджес находятся на вершине кулинарной славы. Но куда им тягаться со асфальдией? Знаешь, пироги здесь, пальчики оближешь. Нежный пушистый бисквит, восхитительный джем и в довершение — фрукты каждого из времен года. Как же он сладок, словно возносишься на небеса. Ваше высочество ведь не впервые здесь? Я частенько захаживала сюда, когда училась в военной академии. Пирогов ресторан печет в день мало, поэтому мы постоянно боролись за право съесть его». Призналась Роу Мина и направила взгляд куда-то вдаль, в прошлое. Она принцесса. Местный повар явился бы во дворец по одному щелчку ее пальцев. Девушка могла не посещать ресторан сама. Могла откусить всего кусочек, а остальное выбросить. Но Роу Мина так никогда не поступит. «Стало быть, она сюда ходила с одноклассниками?» Подумала Фиш. Это объясняло, чего принцесса настояла прийти в квинтет, заказала горы еды, вычистила тарелки а теперь вспоминала старых друзей. Обыкновенное потворство чувствам, тем не менее Фиш не отмахнулась и мягко улыбнулась. «Так ты тоже вовсе не прочь отведать пирога, да?» — хихикнула Роуэльмина. «Вы правы, ваше высочество», — кивнула женщина, когда ее госпожа спутала улыбку слуги с любопытством. После они съели пирог, сперва насладились его вкусом, а затем испытали боль в животах. Больше в них точно ничего не влезет. «Что ж?» — начала Фиш со вздохом. Как вашему высочеству Грандсал? Столица как столица? Деловая живая? По крайней мере, на поверхности. Роу Ильмина выбрала Квентет из-за теплых воспоминаний, но были у нее и иные причины выйти в город. Только собственными глазами она бы увидела, чем живет подданное ее отечество. Эсвальдия больна, произнесла девушка. Принцесса прожила в столице много лет, и всем телом ощущала тот зловещий накал, что примешивался к привычному кипению жизни. Три года миновало, как ни стало его величество. Любая страна долго не протянет без властителя. Будь мой отец в добром здравии, этого бы не случилось. Церк Свальд, отец Рауэль Мин и император Свальдии, настоящий лидер, он был любим народом, а его мудрости слагали легенды. Церк стал путеводной звездой для подданных, и внезапная кончина монарха пошатнула казалось незыблемую державу. Без него империя увидала, точно сраженная страшной хворью. Роу Эльмино сокрушенно покачала головой. Эсвальдио ожидала бы иная участь. Выбери царь наследника. У императора было три сына. Старший, Диметрио. Его поддерживали старейшие дворянские рода. Средний, Бардлаш. На его стороне стояла армия. Младший, Манфред. снискал доверие богатых слоев. Все трое вправе претендовать на корону. Однако царь ясно осознавал, каким должно быть истинному государю и никто из сыновей не оправдал его надежд. В конце концов он ушел, так и не назвав преемника, и принцы схлестнулись в борьбе за власть. Столь блестяще отгремело правление их отца, столь же бесславно оно завершилось. Три года прошло, смути не видать конца. А между тем время уходило, точка кипения была не за горами. «Какая ирония», — проронила Роу «Стоит одному из братьев зайти на трон, и в страну вернется порядок. Но чем дольше они тянут, тем лучше обстоятельства складываются в мою пользу». Роуэль стояла во главе так называемых «поборников Отечества» — союза людей, которые беспокоились за будущее Свальдской Империи. Ее сторонники понимали решение сохранить нейтралитет и старались не допускать кровопролития. Лишь ближний круг Роуэльмина знал истинное намерение принцессы взойти на императорский престол. Фракции же отводилась роль ослабить братьев и обеспечить путь к цели. «Путь для женщины к вершине заказан», «Дабы завладеть короной, одного острова ума вашего высочества мало. Нужно еще улучшить благоприятный момент», — рассудила Фиш. История не знала случаев, когда в политике вспыхивала звезда-представительница прекрасного пола, не говоря уже о том, чтобы женщину возводили на трон. Ира намеревалась пройти этот тернистый путь. Девушке предстояло обойти братьев и убедить фракцию верности избранного шага, даже если не будет верить собственным же словам. Этого не избежать». «Шаткое положение Исвальди не ваша вина, ваше высочество?» Поспешил успокоить принцессу Фиш. «Не вижу ничего плохого в том, что это сыграет вам на руку». «Я понимаю. Так же как...» Жаркий разговор гостей прервал беседу. Мужчины с первого этажа обсуждали все на свете, но сейчас коснулись того, что интересовало Роуэльмину сильнее всего. «Кстати...» — воскликнул один. «Слышал? Его высочество Деметрио наконец-то получит свой заветный скипетр?» «Да-да, говорят, будет коронация. Хвала небесам, хоть вздохнем спокойно. Но вряд ли остальные принцы это так оставят. Как бы до войны не дошло. Как сказать, как сказать. Честно говоря, мне уже все равно, кто будет императором. И лишь бы трон не пустовал. Последний комментарий был криком отчаяния. Роуэльмин отвлеклась от беседы, и горожана вздохнула. Как знала, что слухи о коронации разлетятся пожаром? Они объявили во всеуслышание. И не мудрено? Заметила фиш. Коронация — обряд венчания на царство когда претендент на корону возлагает на себя власть. После его принимают законным государем как внутри страны, так и за рубежом. И вот на днях о своей коронации объявил принц Деметрио. «Горожане верят, что решение назрело уже давно», — добавила слуга. «Эсвальди осиротила на целых два года, и уже шел третий. Мина видела, терпение подданных таяло, империя еще держалась, но на окраинах тут и там тлели угольки восстаний». В то время как западные королевства спали и видели, как бы вгрызться в страну в час ее слабости, никто не знал, сколько еще продлится мир без императора, и все надеялись, что лихие времена скоро закончатся. Впрочем, восхождение брата выйдет мне боком. Если Деметрию примет бразды правления, Рауэльмина навсегда попрощается с мечтой. Тем не менее девушка не смирилась и стала действовать, пока она ничего не предприняла, потому что так было нужно. Но теперь все изменится. Ради собственного блага. Она пойдет против желания людей. Какая ирония! Повторила Роуэль и взглянула на Фиш. Ну что ж, как продвигается затея с визитом Уэйна? Уэйн Салимар Арбалест, наследный принц королевства Натра. Они задумали предприятие, в котором нашумевший на весь варный Регент должен прибыть в Грансал помочь принцессе с церемонией. Мы как раз получили письмо. В нем говорится. Роуэль Мин блаженно закрыла глаза и выслушала доклад. Асфальтская империя. Город Беллида». Диметрио, старший принц, сидел в комнате и неустанно бурчал себе под нос. Здание, где он расположился, окружило его внушительная стража, тоже касалось и города. Вся Беллида в одночасье превратилась в верный ему гарнизон. Самого же принца со всех сторон осадили многочисленные советники. «Ваше высочество, донесение лазутчиков из лагеря Среднего принца. Наш вероятный союзник, господин Энсо, прибудет завтра». Фракция действует быстрее, нежели мы предполагали. Ваше Высочество, нам должно незамедлительно... Но солдаты валятся с ног. Сперва необходимо...» Подданные Диметрио желали одного — привести Сизерена к власти. Именно поэтому армия под его флагами прямо сейчас находилась на марше. Но Диметрио все мычало никак не мог сосредоточиться, хотя вокруг и кипела работа. Он не один. Посреди жарких споров слуги то и дело украдкой бросали взгляды в угол комнаты. Но что же так их заботило, когда на кону... «Корона». «А? Никак отвлекаю?» – сверкнул некто ослепительной улыбкой. «Прошу, продолжайте. Представьте, что меня нет». То был Уэйн с Принц Натры по одному богу известной причине сидел с ними в комнате, заставляя Диметрио и его вассолов задаваться вопросом «Почему он здесь?». Впрочем, Уэйн всецело разделял их смущение. «Почему я здесь?». И вновь поднят занавес. Начинается акт истории, полный хитросплетений интриг. Диметрию объявила коронации. Вспыхнувшая искра знаменует собой начало главы, которую будущие летописцы еще назовут новой эпохой Свальской империи.